Женька. Женька-сирота, живет с теткой и сестрой. Сестра ему не родная, теткина дочка. Днем она на работе, а вечером гладит. Она свои платья гладит. Все возится во дворе с большим утюгом, который разогревается угольками. То надует в утюг, то плюет на него, то наденет на него самоварную трубу. А волосы у нее накручены с сардельками на железные штучки. Выгладив все платья, она наряжается, распускает волосы и уходит в Дом культуры танцевать. А на другой вечер опять хлопочет с во дворе. Тетка тоже работает. Она жалуется, что она и уборщица, и курьер, и платит ей только как уборщицы, а по штату курьер полагается особо. Она подолгу стоит с ведрами на углу водопроводного крана и рассказывает женщинам, как она отбрила своего заведующего и какое на него написала заявление. На Женьку тетка сердится, что он много ест и ничего не делает в доме. А ему не хочется делать. Он встанет утром, поест, что ему оставили, и идет к ребятам. Весь день он на улице или у соседей. Тете Паша его кормит, когда он заходит. Перед тем, как тетки вернуться с работы, Женька идет домой и садится за уроки. Ему на лето задана целая куча уроков, потому что он отстающий. Во втором классе учился два года, в третьем два года и в четвертом тоже остался на второй год. Когда он пошел в школу, Васька был еще маленький, а теперь Васька его догнал, несмотря на то, что тоже сидел два года в третьем классе. А по росту и по силе Васька даже обогнал Женьку. Сначала учителя за Женьку волновались, вызывали тетку и сами к ней ходили, а она им говорила, Навязалось мне счастье на голову. Делайте с ним что хотите, а у меня возможности нет. Он меня объел все, если хотите знать. А женщинам жаловалась. Устройте ему, говорят, для занятий уголок. Ему не уголок, а плетку бы хорошую. Только потому и жалею, что от покойной сестры. Потом учителя перестали ходить. И даже хвалили Женьку. Очень, говорили, дисциплинированный мальчик. Другие на уроках шумят, а он сидит тихо. Одно жалко, что редко ходят в школу и ничего не знает. Они ставили Женьке пятерки за поведение. А еще по пению у него пятерка. А по остальным предметам двойки и единицы. Перед теткой Женька делает вид, что занимается, чтобы она на него меньше кричала. Она приходит, а он сидит за кухонным столом, где наставлена грязная посуда и валяются тряпки. Сидит и пишет цифры, решая задачу. «Ты что ж, Василиск!» – начинает тетка – Опять ни воды не принес, ни за керосином не сходил, ничего. Я с тобой что ж, век буду мучиться, Рахитик? Я занимался, отвечает Женька. Тетка кричит. Он, укоризненно вздохнув, кладет перо и берет бедон для керосина. Ты надо мной смеешься или что? Кричит тетка не своим голосом. Ты же знаешь, Лукавый, что лавка уже закрыта. Ну, закрыта, соглашается Женька. Чего ж вы ругаетесь? «Иди, дрова кали!» — кричит тетка с такой надсадой, что, кажется, сию минуту у нее разорвется горло. «Иди, чтоб я тебя без дров тут не видела!» Она хватает с лавки ведра и, воинственно размахивая ими, с криком мчится поводу, а Женька не спеша уходит в сарай колоть дрова. Тетка говорит неправду, будто он ленивый. «Ничего подобного. Тетя Паша его о чем-нибудь попросит или ребята? Он с удовольствием делает. Его похвалят?» Он и рад стараться сделать как можно лучше. Он как-то вместе с Васькой целый метр дров наколол и сложил. А что он не способный, тоже неправда. Сереже подарили железный конструктор, так Женька с Шуриком такой сделали семафор, что с улицы Калинина ребята приходили смотреть. С красным и зеленым огоньками был тот семафор. Шурик в этом деле сильно помог. Он в машинах здорово понимает, потому что у него папа шофер Тимохин. Но Шурик не додумался, что можно взять из Сережиных елочных украшений цветные лампочки и приспособить к семафору, а Женька додумался. Из Сережиного пластилина Женька лепит человечков и зверей. Ничего, похоже. Сережина мама увидела и купила ему тоже пластилин. Но тетка раскричалась, что не разрешит Женьке заниматься глупостями и выбросила пластилин в уборную. От Васьки Женька научился курить. Папирос купить ему не на что, он курит Васькины. И когда найдет окурок на улице, то под поднимет и курит. Сережа, жалея Женьку, тоже подбирает с земли окурки и отдает ему. Перед младшими Женька не задается, как Васька. Охотно играет с ними во что угодно. В войну так в войну, милиционеров так в милиционеров, лото так в лото. Но как старший он хочет быть генералом или начальником милиции. А когда играет в лото с картинками, и он выигрывает, он рад. А если не выигрывает, то обижается. Лицо у него доброе, с большими губами. Большие уши торчат, а на шее сзади косички, потому что стрижется он редко. Как-то пошли Васька с Женькой в рощу и Сережу взяли. В роще разожгли костер, чтобы спечь картошку. Они с собой принесли картошек, соли и зеленого луку. Костер горел вяло, дымя горьким дымом. Васька сказал Женьке, поговорим про твое будущее. Женька сидел, подняв колени к подбородку и охватив их, узкие штаны его вздернулись, открывая тощие ноги. Не отрываясь, глядел он на плотные дымовые струйки, сизые и желтые, вытекающие из костра. Школу, как не думай, кончать придется, продолжал Васька таким тоном, словно он был круглый отличник и старше Женьки, по крайней мере, на пять классов. «Без образования кому ты нужен?» «Это-то ясно», — согласился Женька. «Без образования я никому не нужен». Он взял ветку и разгреб костер, чтобы тот горел веселей. Сырые сучи шипели, из них текла слюна, разгоралась медленно. Вокруг полянки, на которой сидели ребята, пышно росли береза, осина и ольха. В играх ребята воображали эти заросли дремучим лесом. Весной там много ландышей, а летом много комаров. Сейчас комары отступили, потревоженные дымом, но отдельные хребрецы и сквозь дым налетали и кусались, и тогда ребята звонко шлепали себя по ногам и щекам. «А тетку поставь на место, и все», — посоветовал Васька. «Попробуй», — возразил Женька. «Попробуй поставь ее на место». «Или не обращай внимания». «Да я и не обращаю, просто она мне надоела. Просто ты ж видишь, в печенке вделась. «А Люська ничего?» — Люська ничего. — Люська что? Она замуж устроится. — За кого? — Ну, за кого-нибудь. У нее план за офицера, да тут офицеров нету. Она, может быть, поедет куда-нибудь, где есть офицеры. Костер разгорелся. Огонь одолел влагу и охватил груду сучьев и листвы, прыгая озорными острыми язычками. Что-то в нем выстрелило, как из пистолета. Дыма больше не было. Сбегай, велел Васька Сережи, поищи сухого подбросить. Сережа побежал исполнять поручение. Когда он вернулся, говорил Женька, а Васька слушал со вниманием и деловито: Как Бог буду жить, говорил Женька, ты подумай. Вечером ты придёшь в общежитие, постели у тебя тумбочка, ляжь и слушай радио или играй в шашки. Никто не орет над ухом, лекторак тебе ходят, артисты и поужинать дадут восемь часов. «Да, — сказал Васька, — культурно. А тебя примут?» «Я подам заявление. Почему ж не примут?» «Наверно, примут». «Ты с какого года?» «Я с 33-го года. Мне на той неделе 14 было». «Тетка не возражает?» «Она не возражает. Только она боится, что если я уеду, то я ей потом не буду помогать». «А ну ее!» — сказал Васька и прибавил нехорошие слова. «Да я все равно, наверное, уеду», — сказал Женька. — Ты, главное, прими решение и действуй, — сказал Васька. — А то, наверное, да наверное, а учебный год начнется, и пойдет твоя волынка опять сначала. — Да, я, наверное, приму решение, — сказал Женька, — и буду действовать. — Я, Вася, знаешь, часто об этом мечтаю. Как вспомню, что уже скоро 1 сентября, так мне нехорошо, так нехорошо. — Еще бы, — сказал Васька. Они беседовали о Женькиных планах, пока пеклась картошка. Потом поели, обжигая пальцы, и с хрустом разгрызая толстый трубчатый лук, и легли отдыхать. Солнце спускалось. Стволы стали розовыми. На маленькой полянке, где посредине в сером пепле еще таились невидимые искры, лежала тень. Сережа товарищи велели отгонять комаров. Он сидел и добросовестно махал веткой над спящими, а сам думал, «Неужели Женька, когда станет рабочим, будет отдавать деньги тетке, которая только и кричит на него?» Это несправедливо. Впрочем, скоро и он заснул, пристроившись между Васькой и Женькой. Ему приснились офицеры и с ними Люська, Женькина сестра. Женька не был решительным человеком. Он больше любил мечтать, чем действовать. Но 1 сентября близилось, в школе закончили ремонт, школьники уже ходили туда за тетрадками и учебниками. Лида хвалилась новым форменным платьем, вплотную подходил школьный год со всеми его неприятностями. И Женька принял решение. «Если не в то в ФЗО, может быть, возьмут», — сказал он. В общем, он решил уезжать. Многие одобряли его и старались ему помочь. Школа написала характеристику. Коростылев и мама дали Женьке денег, и даже тетка испекла ему на дорогу коржики. В утро его отъезда тетка попрощалась с ним без криков и попросила не забывать, сколько она для него сделала. Он сказал «Хорошо, тетя» и добавил «спасибо». После этого она ушла в свою контору, а он стал собираться. Тетка ему подарила деревянный чемодан, выкрашенный зеленой краской. Она долго колебалась, ей жалко было чемодана, но все-таки подарила, сказав «с мясом от себя отрываю». В этот чемодан Женька уложил рубашку, пару рваных носков, застиранное полотенце и коржики. Ребята смотрели, как он укладывался. Сережа вдруг сорвался с места и выбежал. Он вернулся, запыхавшись, в руках у него был семафор с лампочками, зеленый и красный. Он так нравился всем семафор, что его не разобрали. Он стоял на столике, и его показывали гостям. «Возьми», — сказал Сережа Женьке, — «возьми с собой, мне не надо, он просто так стоит». «А чего я с ним буду делать?» — сказал Женька, посмотрев на светофор. «И без него килограмм пятнадцать тянуть». Тогда Сережа опять умчался и примчался с коробкой. «Ну это возьми», — сказал он взволнованно. «Ты там будешь лепить, он легкий. Женька взял коробку и открыл. В ней были куски пластилина. На Женькином лице мелькнуло удовольствие. «Ладно», — сказал он, — «возьму». И положил коробку в чемодан. Тимохин обещал отвезти Женьку на станцию. До станции 30 километров. Железная дорога к городу еще не построена. «Но как раз накануне Тимохинская машина забастовала, мотор отказал, ее ремонтирует, а Тимохин спит», — сказал Шурик. «Наплевать», — сказал Васька, — «доедешь». «На автобусе можно», — сказал Сережа. «Ловкий ты», — возразил Шурик, — «на автобусе платить надо». «Выйду на шоссе и проголосую», — сказал Женька. «Кто-нибудь, наверное, довезет». Васька подарил ему пачку папирос, а спичек у него не было. Спички Женька взял теткины. Все они вышли из теткиного дома. Женька навесил на дверь замок и положил ключ под крыльцо. Пошли. Чемодан был тяжелый, как черт. Не от того, что в нем лежало, а сам по себе. Женька нес его то в одной руке, то в другой. Васька нес Женькино пальто, а Лида маленького Виктора. Она несла его, в живот, и часто встряхивала, говоря, «Ну ты, сиди, чего тебе надо?» Было ветрено. Вышли за город на шоссе. Там пыль крутилась столбами, запорашивая глаза. Под ветром серая трава и выцветшие васильки у края шоссе дрожа припадали к земле. Как будто совсем безмятежные облака, круглые и белые, стояли в ярко-синем небе, не грозя ничем. Но пониже быстро приближалась черная туча, вихрясь лохматыми лапами, и казалось, что это от нее рвется ветер, Веет по временам сквозь пыль что-то острое, свежее и облегчает грудь. Ребята остановились, поставили чемодан и стали ждать машины. Как назло, машины все шли со станции в город. Наконец показался грузовик с другой стороны. Он был высоко нагружен ящиками, но возле шофера никого не было. Ребята подняли руки. Шофер поглядел и проехал. Потом в клубах пыли показался черный газик, почти пустой. Кроме шофера в нем был всего один человек, но и он проехал не остановившись. Вот дьявол, выругался Шурик. А вы чего голосуете, сказал Васька. Я вам проголосую. Они же думают, всю роту надо вести. Пусть Женька один голосует. Вон еще какой-то драндулет. Ребята повиновались, и когда драндулет с ними поравнялся, никто не поднял руку, кроме Женьки и Васьки. Васька нарушил собственный приказ. Большие мальчики всегда позволяют себе то, что запрещает младшим. Драндулет проскочил вперед и остановился. Женька подбежал к нему с чемоданом, а Васька с пальто. Щелкнула дверца, Женька исчез в машине. А за Женькой исчез Васька. Потом все заслонило облако газа и пыли. Когда оно улеглась, на шоссе не было ни Васьки, ни Женьки. И уже далеко виднелся удаляющийся драндулет. Хитрюга Васька никого не предупредил, не намекнул даже, что поедет провожать Женьку на станцию. Остальные ребята пошли домой. Ветер дул в спину, толкал вперед и хлестал Сережу по лицу его длинными волосами. «Она ему никогда ничего не пошила», — сказала Лида. «Он обноски носил». «У нее заведующий сволочь», — сказал Шурик. «Не хочет платить ей как курьеру, а она имеет право». А Сережа шел подгоняемым ветром и думал, какой счастливый Женька, что поедет на поезде. Сережа еще ни разу не ездил на поезде. День почернел и вдруг озарился мигающей яростной вспышкой. Гром бабахнул, как из пушки над головами, и сейчас же бешено хлынул ливень. Ребята побежали, скользя в мгновенно образовавшейся грязи, ливень сёк их и пригибал вниз, молнии прыгали по всему небу, И сквозь грохот и раскаты грозы был слышен плач маленького Виктора. Так уехал Женька. Через сколько-то времени от него пришло два письма. Одно Ваське, другое тетке. Васька никому ничего не рассказал. Сделал вид, что в письме заключены не невесть, какие мужские тайны. Тетка же не секретничала и всем сообщила, что Женю, слава богу, приняли в ремесленное, живет в общежитии, выдали ему казенное обмундирование, «Пристроила-таки такие — говорила тетка, — «люди выйдет». «А через кого?» «Через меня». Женька не был ни коноводом, ни затейником. Ребята скоро привыкли к тому, что его нет. Вспоминая о нем, они радовались, что ему хорошо. У него есть тумбочка, и к нему ходят артисты. А если играли в войну, то генералами были теперь по очереди Шурик и Сережа.